Глава 48. Руан, Нормандия, Рождество 1152 года. Мрачный, но сильный зимний свет проникал сквозь высокие окна аббатства Бек. Воздух был холодным и чистым, почти ледяным. Золотые драгоценные камни сверкали на крестах. Хор пел Тедеум, а Алиенора стояла на коленях у подножия ступеней, ведущих к помосту, установленному в Нефе. Примечание. «Тадеум» — старинный христианский богослужебный гимн, который исполняют в праздничные или торжественные дни. Православие его название «Тебя, Бога, хвалим». На ней на мраморном троне, обложенная мягкими подушками, сидела мать Генриха, императрица Матильда. Платье под горностаевой мантией сверкало драгоценностями, а на челе сияла золотая диадема которая пришлась бы к месту в Константинопольском дворце. А показалось, что драгоценности словно захватили женщину в плен. Лицо императрицы было изрезано годами борьбы за наследие, но держалась она прямо, осмотрела властно. Поприветствовав Генриха, Матильда направила его к креслу справа от себя. Склонив голову, Алеинора поднялась по ступеням и снова опустилась на колени, чтобы преподнести императрице в дар золотой реликварий в форме скипетра, украшенный рубинами и сапфирами. Внутри жезла, скрытого за дверцей из каменного хрусталя, находился осколок кости пальца святого Марциала. Алиино рассказала почтительным, но неугодливым тоном. «Моя госпожа, моя мать, моя королева, моя императрица, я почитаю вас». Императрица милостиво приняла подарок с выражением искреннего удовольствия и одобрения. Взяв руки Алиеноры в свои, она поцеловала ее, дав в ответ формальное обещание. «Дочь моя», — сказала она, — «теперь я твоя мать и сделаю все возможное, чтобы защитить тебя и твое законное наследство». Она указала Алиеноре сесть в кресло слева, и служба возобновилась. Генрих послал Алиеноре улыбающийся взгляд, полный гордости, и Алинора вернула его, чувствуя прилив сил и оптимизма. На официальном обеде, посвященном признанию и приветствию Алиеноры в качестве герцогини Нормандской, женщины продолжали оценивать друг друга. Алиеноре показалось, что свекровь была строгой и чопорной, но не такой суровой, как она ожидала. Императрица явно очень гордилась Генрихом. В ее глазах вспыхивал особый свет, когда она смотрела на него, но она не пыталась сместить Алиенору. Скорее, казалось, она принимала ее роль подходящей супруги для своего старшего сына. «Мир труден для женщин, рожденных для высокого положения», сказала она Алиеноре, когда они ужинали нежной говядиной под соусом из перца и тмина. «Как вам должно быть известно?» «Да, мадам», — с усмешкой согласилась Алиенора. Морщины вокруг губ Матильды проступили отчетливее. Я сражалась всеми силами, чтобы сохранить свои права на Англию и Нормандию. Теперь задача Генриха — продолжить эту борьбу и взять корону, которая принадлежит ему по праву, как и мне. Она пристально посмотрела на Генриха. И наша задача — помочь ему в этом. Алиенору не пугал самодержавный тон императрицы. При условии, что Матильда не будет вмешиваться в дела о квитании или вставать между ней и Генрихом, она была готова поддерживать дипломатический мир. «Я окажу ему всю необходимую помощь», — ответила Алейнора. После трапезы семья удалилась в личные покои императрицы для менее формальной семейной встречи. Алейноре дворец немного напомнил апартаменты Людовика в Париже, поскольку большая часть декора была оформлена в виде крестов, молитвенников и религиозных предметов. Ее свекровь была набожной, и служила Господу не просто на словах. Краем глаза Алейнора заметила братьев Генриха. Жифроа вел себя мирно, и все были вежливы, но это не означало, что Алейнора простила его за покушение на нее или что она могла заставить себя полюбить его. Если собака укусила тебя однажды, не стоит давать ей второй шанс. Никто не упоминал о его попытке похитить жену брата. Но всем это было известно и атмосфера между Жефруа и Генрихом пылала враждебностью. Гильем, самый младший, вел себя с Алейнорой любезно, но его затмевала яркая харизма Генриха. Как будто весь родительский огонь ушел на то, чтобы выковать первого яркого ребенка, и только хвостовая часть кометы и остатки пошли на создание остальных. «Вы говорите, что не проводили много времени со своими сводными братьями?» Алейнора обратилась к Эми. Ей все больше нравилась эта молодая женщина, которая, несмотря на свой спокойный характер, была игрива и проницательна. Эмма покачала головой. Только на некоторых пасхальных и рождественских праздниках, а в основном у них не было времени на меня, а когда было, я старалась их избегать. А Лейнора подняла брови. «Я была единственной дочерью нашего отца, и даже будучи не родной, могла требовать его внимания так, как они не могли». Они дёргали меня за волосы и дразнили, когда думали, что папа не видит. Она слегка поморщилась. Но иногда он замечал, и тогда им здорово доставалось, а мне приходилось избегать их еще больше. «У меня дома им придется отвечать передо мной, если они вздумают тебя дразнить», — твердо сказала Аллея Нора. Эмма покраснела. «Я не хочу, чтобы вы думали, что я жалуюсь или рассказываю сказки, и что я не могу постоять за себя. Я не думаю ни о чем подобном». Я рада вашему обществу, но тот, кто служит мне, находится под моей защитой. Я не хочу, чтобы из-за меня у вас с моим братом возникли сложности, — быстро сказала Эмма. Он был добр ко мне так же часто, как и злился. «Одно не отменяет другого», — ответила Алиенора, но улыбнулась, чтобы придать Эмме уверенности. «Ты не навлекла на себя беду. Я хорошо знаю мужчин, даже если у меня нет братьев». «Знаешь мужчин?» Генрих подошел к ней и легонько взял за локоть. «О чем это вы шепчетесь?» Его тон был шутливым, но в глазах застыла настороженность. «Я спрашивала твою сестру, каково это быть единственной девушкой среди стольких братьев?» Генрих усмехнулся. «Это особая честь», — ответил он. «Во всех смыслах этого слова». «Ты дергал меня за коса», — сказала Эмма. «И кидался в меня лягушками». «Я катал тебя на пони и водил по лавкам в Анже» чтобы купить ленточки и пирожные. «Да», — сказала она. «Как я уже говорила мадам герцогине, ты бывал и добр ко мне». «Как я уже сказала Эмми, теперь она в моем доме», — пояснила Алиенора. «Она может рассчитывать на ленты и пирожные и никогда больше не беспокоиться о вырывании волос и лягушках». Генрих бросил на нее веселый взгляд. «Это предупреждение мне?» Алиенора изогнула брови. «Это тебе решать, муж». Он начал было отвечать, но тут его взгляд остановился на измученном путешествием мужчине средних лет, который вошел в зал вслед за помощником. Его плащ с меховой подкладкой был измочен дождем. «Кто это?» — спросила Алия Нора. «Мой дядя Реджинальд. Граф Карнуэльский. Хорошее настроение Генриха исчезло, и он насторожился как терьер. «Что он здесь делает?» «Примечание. Терьер». Общее название пород собак, используемых для охоты на мелких животных в норах. А Лейнора слышала, как Генрих с любовью отзывался о своем дяде, который был ее главной опорой в Англии. Он был незаконно рожденным от одной из многочисленных наложниц старого короля Генриха и был верен делу императрицы. Погода была скверной, и то, что граф совершил опасный морской переход, означало, что должны быть серьезные новости. Граф направился прямо к своей сводной сестре-императрице и преклонил перед ней колено. Алейнора сразу заметила сильное сходство в острых серых глазах и подбородке. Матильда поцеловала его и подняла на ноги. Затем он повернулся, чтобы поприветствовать своих племянников и Алейнору. Она почувствовала шероховатость его бороды, когда он поцеловал ее в щеку в знак официального приветствия. Губы у него были ледяные. «Что случилось?» — спросил Генрих, переходя к сути дела. Взяв услуги кубок вина с пряностями, Реджинальд подошел к огню. «Защитники Уоллингфорда в отчаянии», — сказал он. «Если ты не приедешь сейчас, мы потеряем наш плацдарм в Англии. Отступать дальше некуда, и если ты отложишь это до весны, будет слишком поздно. Даже таким верным рыцарем, как маршал Джон, становится трудно держаться». Мы близки к победе, но нам грозит опасность потерять все, за что мы боролись. Стефан одинок и уязвим после смерти жены, которая была его опорой. Но ее смерть также означает, что он бросился в последний бой, чтобы уничтожить нас. Ты нам нужен. Я бы не стал плыть по морю в это время года, если бы не срочное дело. Ты знаешь, как я ненавижу воду». Не раздумывая, Генрих кивнул. «Я приеду», — ответил он. «Начну приготовление немедленно и отплыву, как только буду готов». А Леонора почувствовала проблеск гордости за своего молодого мужа. Он увидел трудность и решил ее. Она заметила, что ему подчиняются даже старшие по возрасту мужчины. Он пользовался их доверием, и это исходило не только от отношения, но и от поступков. Свет лица Реджинальда Карнуэльского постепенно разовел, и его напряженное выражение немного расслабилось. «Граф Лестер жаждет поговорить с вами, и его можно убедить либо не вмешиваться в спор, либо изменить клятве. То же самое с Арундалом. Но они не сделают ни шагу, пока вы не приедете лично. Мысль о том, чтобы признать наследника Стефана будущим королем, вызывает большое беспокойство». «Ничего удивительного», — сказал Генрих, скривив губы. «Ты должен раз и навсегда доказать, что являешься единственным претендентом на трон». «Сказал его дядя. Сейчас или никогда?» «Я еще не потерпел ни одного поражения», — ответил Генрих. «И не собираюсь делать этого сейчас. Не такого будущего я хочу для своей династии». Генрих засиделся допоздна, строя планы со своими рыцарями и приближенными. А Лейнора легла в постель и погрузилась в тяжелый сон, но проснулась, когда муж вернулся рано утром. Ее вдруг затошнило, и ей пришлось броситься в уборную где она стояла над Миской, отплевываясь и отхаркиваясь. В одной рубашке и бриджах Генрих поспешил к ней и откинул волосы с ее лица. Что случилось? Требовательно спросил он. Привезти твоих женщин. Все в порядке. Вздохнула Алеонора, когда смогла говорить. На самом деле я подозреваю, что все очень даже хорошо. В животе у нее еще бурлило, но ей удалось встать. Принесешь мне вина. Он так и сделал. Налил и себе при свете единственной лампы. А Леонора медленно потягивала напиток, не торопясь. Генрих наблюдал за ней с предвкушением в глазах, ожидая, что она скажет. Хотя она подозревала, что он должен знать ответ. «Пока еще рано, но я думаю, что у меня будет ребенок», сказала она. «У меня дважды не шла кровь, и мне уже несколько дней нехорошо. Похоже, накануне твоего отъезда наши молитвы о наследнике были услышаны». Очень надеюсь, что не подхватила какую-нибудь болезнь. Генрих поставил свое вино и сделал то же самое с ее кубком и нежно притянул жену в объятия. Замечательная новость. Ты знаешь, когда подойдет срок? В конце лета или в начале осени. Точнее, не могу сказать. Ты делаешь мне честь. Он нежно поцеловал ее. Я рад, что ты рассказала мне об этом сейчас. Лучше сказать тебе лично, чем отправлять письма в Англию. Это отличный подарок. Улыбка озарила его лицо. «У меня будет еще больше причин добиться успеха ради моего сына». А Лейнора прикусила губу. Не каждый ребенок был сыном, но каждый мужчина ожидал от своей жены обязанности его родить. «Могу я тебе как-нибудь помочь?» «Еда», — сказала она. «Принеси еды. Немного сухого хлеба и меда». Генрих подошел к двери и крикнул. Запыхавшийся оруженосец вышел и вернулся с караваем на блюде, который Генрих взял у него и принес ей. Усевшись на кровать, скрестив ноги, он кормил ее маленькими кусочками и смотрел, как она жует и глотает. На алинору то накатывала тошнота, то подступал голод, и в итоге она съела все до последней крошки. «Ложись!» — он похлопал по кровати, в его взгляде появился блеск возбуждения. Алейнора бросила на него косой взгляд, но послушалась. Он потянулся к ней и отстегнул цепочку, на которой висел ее золотой крестик. Зажав его между пальцами, он провел им над ее животом. Если будет мальчик, крест качнется вверх и вниз, а если девочка из стороны в сторону, сказал он. Алейнора рассмеялась. Где ты научился таким женским гаданием? Моя мама показала мне, как дорожала Гильема. «Я был маленьким, но помню, как она разрешила мне это сделать, хотя живот у нее был больше, чем у тебя». «Получилось?» Она посмотрела на цепочку, сверкающую в его руке, висящую прямо над ее лоном. «Да», — сказал он и вымоченно улыбнулся. «Конечно, я бы предпочел, чтобы оба моих брата родились девочками, но это гадание только предсказывает, но не меняет пол ребенка». Цепь медленно начала двигаться вверх и вниз маятниковыми движениями становясь все более и более энергичный. «Мальчик», — сказал Генрих, словно смеясь. «Сильный и здоровый мальчик. Я не сомневался в этом ни минуты». А Леонора подняла брови. «Ты серьезно?» Он покачал головой. «У Людовика не было в чреслах сил породить тебе сыновей, а у меня есть целая династия». «А если бы крест качнулся в другую сторону?» спросила она и показал, что будет девочка. Он пожал плечами. Это лишь вопрос времени, когда у нас появится мальчик. Дочери тоже ценны. Только неуверенный в себе мужчина стал бы беспокоиться об этом. Он повесил крестик ей на шею. «Носи и думай обо мне», — сказал он, затем лег с ней, накрыл их обоих одеялом и уснул, положив руку ей на живот в защитном собственническом жесте. А Леенура еще ещё некоторое время бодрствовала, поглаживая рукой Генриха, лежащую поперек ее чрева, и думала о семье, которой они станут. А потом потянулась к крестику, который он повесил ей на шею, и улыбнулась.